и обличительным пафосом не осталось и следа. Он сам не заметил, как улетучился весь гонор. — Ага, — кивнул Долинский. — Понимаю. — Честное слово, мне не нужно что-то выдумывать, чтобы тебя напугать. — Так вот, и зимой будет нечто вроде спячки. Ты еще сможешь шевелиться... — Выполнять какую-то работу, самую примитивную. — Извини за откровенность, вряд ли тебе удастся по-прежнему рисовать. Миша отчетливо скрипнул зубами. — В зимнее полнолуние наступят жуткие ломки, — продолжал Долинский, — с болями по всему телу и осыпанием шифера. — В смысле? В смысле? Крыша начнет съезжать. Тебе ведь не очень весело было вчера, позавчера. Ну вот. А зимой будешь впадать в такое состояние на верную неделю, каждый месяц. И к весне окажешься от пережитого малость сумасшедшим. Миша, дорогой, это ты сейчас мыслишь, как человек. А когда переживешь то что тебе предназначено. Вас же с Катериной страшно и ждет. В промежутках между полнолуниями вы будете вести себя, как сонные мухи. Но это не главное. Вам потребуется все меньше еды. Значит, начнет усыхать, а потом и отмирать кишечник. Это сопровождается жуткими болями.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 Кожа станет, как пергамент. Фу! Ну, а с возрастом станет трудно двигаться, И однажды ты не сможешь ни догнать жертву, Ни подманить ее. Вот и загнешься полегоньку. Это если будешь вести себя тихо. А если громко? За громкими сразу приходят не люди,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 Причем меньшинство это постоянно гробит себе подобных. Обидно, правда? Случайные инициации, знаешь от чего? Оттянет друг к другу товарищей меньшевиков. Непреодолимо тянет. И всем плевать? Изменится после тесного контакта партнер или нет? Потому что отслеживать это все равно нет ни сил, ни средств. Да и как отследить?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 рискуя себя выдать от чего? кто на тебя а? отстань тебя там не было было сказал долинский только очень издали я бы не успел а ты вмешался зачем захотел ответил миша с вызовом через двор они тогда прошли беззвучно переговариваясь болтая о какой то ерунде Миша тренировался в ночной речи, а Катя вроде бы рада была его, оголодавшего, немного отвлечь, чтобы не напачкал у собственных дверей. Но все-таки Миша еще и обонюхивал пространство, хотя открывающиеся ему травмировало. Увы, заслониться от вселенского уродства и безобразия у Миши не получалось. Он был в режиме поиска еды и ничего не мог с собой поделать. Мир вонял, издавал гадкие звуки и всячески раздражал нечеловеческие органы чувств, которые Миша не смог бы описать словами. Единственную, более-менее отрадную эмоцию приносило шевеление на выходе со двора, потому что там возились живые Налитые кровью люди, а больше ничего в них хорошего, кроме живости и крови, не было. То ли люди там, в кустах, делали что-то отвратительное, то ли отвратительно это делали. Ох, зря они затеяли свою возню именно здесь. Темная арка, сквозь которую вышли на них Миша и Катя, Для ночного зрения сработала, как бленда на фотообъектив. Отсекла боковую засветку. Миша и так бы все разглядел, но тут он увидел это слишком ярко, вплоть до чувств и мыслей копошащихся людишек. И Мишу заклинило. — Вот гады! — подумал он. — Ты видишь? — Ну, молитесь. Катя пригляделась, и ее переменило с ног до головы. То есть, как это воспринял Миша, будто по жене прокатилась наведенная извне волна, разительно поменявшая ее облик. В свою очередь Катю заклинило тоже. Слишком легко было догадаться, что сейчас предпримет Миша. — Не вздумай здесь, не семей.